Глава седьмая Если целью была я, если намеревались убить именно меня, не помешало бы спросить, кто был у Мадиски т сегодня. Почему сегодня? Профессор заговорил быстро, отрывисто, словно специально, чтобы я не успела обдумать ответ. Впрочем, тут и думать было не о чем. До вчерашнего вечера никому бы и в голову не взбрело, что я могу у нее появиться. По большому счету, меня и не знал никто. «Значит, эту личную вещь забрали сегодня». «Другие варианты?» Я пожала плечами. «Пока Винс, профессор Оркан, не взял меня в жены в присутствии половины университета...» «Четверть от силы!» Стери усмехнулся, но взгляд его не смеялся, оставаясь внимательным и жестким. «Ну, ты права. Сегодня там только о вас и говорили». Винсент поморщился, словно у него заныли все зубы разом. «Неважно, половины или четверти», — продолжала я. «Важно, что до того времени я была никем, и вдруг без повода попытка убийства. Собственно, поэтому мне сразу не бросились в глаза те неувязки, о которых вы говорили. Растерялась от неожиданности. А еще не знала, какие тут законы. В нашем мире много веков подряд аристократ мог убить простолюдина, и отделаться порицанием и копеечным штрафом. Может, пока я не полноправный маг, моя жизнь и л о м а н о в а гроша не стоит?» Они не бросились тебе в глаза, потому что ты вряд ли была в состоянии анализировать после того, как едва не погибла. Вмешался муж. «А сейчас ты наверняка слишком устала, чтобы упорно думать. Иди спать. Мы поразмыслим над этим без тебя. А завтра...» «Уже сегодня», — перебил его с т е р е и н г а ты в самом деле устала. Говоришь связно, а соображаешь быстро». Я едва не брякнула, что вполне бодра и вообще какого рожна муж так явно хочет меня отослать. Но до сих пор он явно знал, что делает, даже когда я не сразу понимала, что к чему. Наверное, и сейчас знает. Да, я позволила себе на пару мгновений расслабить спину, сутулившись. Мне так и не удалось отдохнуть после всех волнений. Приятных. Я коснулась руки мужа, заглянула ему в глаза, пытаясь понять, что у него на уме. Тщетно. Проще мысли статуи понять. И жутких, которые не хотелось бы обсуждать. Но ты уже их обсуждаешь. Так что потерпи еще немного. Скоро закончим. Профессор бросил быстрый взгляд на Винсента. Кому ты не доверяешь? Мне или своей жене? Я верю вам обоим, как себе самому. Все так же сухо произнес муж. Но если ты считаешь, что мне нравится слушать, как жена выискивает мои ошибки, подумай еще раз. Так дело в этом. Задетое самолюбие — штука страшная, а наставник еще и наорал на Винсента при мне. Но глупеть поздно. Остается попытаться сгладить острые углы, сообразить бы только как. Как меня угораздило влюбиться в человека, которого я почти не знаю. Что может успокоить его? «Никому такое не понравится», — подтвердил Стери. «Но и тебе придется потерпеть. На ошибках учатся, и не лишай такой возможности ни себя, ни Ингу». Он снова переключился на меня. Продолжай, девочка. Над чем я там остановилась? Словом, на мне Свет Клином не сошелся, и потому куда в е р о я т н е й что метили в кого-то другого. Может быть, изначальной целью был Винсент? Он ведь вчера посещал Корси не в первый раз. Или даже не Винсента хотели убить, а любого некроманта города. До тебя в д ж и и м е н я было женщин с даром. Некроманта Я помню н а судя по тому, как нас вчера встретили Дама со спутником для госпожи Корси не редкость И не важно, одного ли круга пара Или мужчина привез содержанку Важно, что в этом месте бывают многие маги В том числе и некроманты И если так Если я оказалась не целью А просто некромантом с ферическим вакууме Расспрашивать о гостях модистки бесполезно «Кто знает, когда утащили какую-нибудь личную вещь и насколько личной она была?» «В вакууме?» – переспросил Стери. И я похолодела. «Так вот, чего боялся Винсент, и вот почему он хотел меня отослать. А до того я брякнула про большую ягодичную мышцу и про рефлексы. Открыли ли тут рефлексы? Лучше бы муж вместо того, чтобы пытаться держать меня подальше от профессора, Какое-нибудь заклятие немоты наложил? Невозможно же ежесекундно контролировать каждую свою мысль, каждое слово. Ну что ж, придется снова включать режим амнезии. Хотя с Винсентом не прокатило, а с т е р е намного старше, опытней и явно не скоро выживет из ума. Разве что с помощью мужа удастся отболтаться. «Ты тоже читала об опытах с чашей и трубкой, наполненной ртутью?» «Не унимался профессор?» «Нет, в эту ловушку я не попадусь» «Я не умею читать» «Некромант сверический в вакууме» Медленно процитировал Стери «Не знаю, откуда я это подцепила» Я демонстративно оглядела себя, намекая на простое платье. Взгляд зацепился за кровавое пятно на груди. Надо бы застирать. Может быть, прислуживала кому-то образованному, нахватала словечек, которые сама не понимаю. Я развела руками. Делать глупое лицо не стало. Все равно профессор не купится на растерянный взгляд широко распахнутых глаз. «Будем надеяться, что память вернется», вмешался Винсент. «Будем надеяться», — согласился с ним Стери. «Возвращаясь к предмету нашего обсуждения, я не думаю, что целью был любой некромант Джейма. С мужчиной Корси бы не справилась». «Я пожала плечами». «Мужчине куда проще подсыпать яд в чай или вино». «У большинства растительных ядов неприятный вкус». Быстро, словно отбивая подачу, возразил профессор. «Мышьяк не имеет ни вкуса, ни запаха. Не то чтобы мне хотелось непременно доказать, что ц е л или не в меня, или переспорить стере. Но любую гипотезу нужно обдумать как следует, прежде чем отвергнуть, а не подгонять факты поджелаемые. И думать куда удобнее, когда аргументы против услужливо подкидывают другие». «Мышьяк действует не сразу». При первых признаках недомогания Жертва позовет целителя И все обойдется Возразил профессор То же касается и многих других ядов с э Экстракт косточек персика или миндаля Безвкусен и действует почти мгновенно Слишком редкий и дорогой К тому же Тогда отравили бы вас обоих Перерезать горло из-за спины Пырнуть ножом в печень шарахнуть молотком по затылку. «Откуда у портнихи молоток?» «А чего бы и нет, у меня дома был молоток, и у меня даже топорик был, неизвестно зачем». «Сковородка тоже сойдет». «Слишком легкая, оглушит, но не убьет». т х о р о ш а я сковородки, тяжелые». «Кто ты такая?» спросил стере, л не меняя тона. Винсент выругался, уже не скрывая досады. Я тоже ругнулась себе под нос. Не быть мне штирлицем, а еще, говорят, на ошибках у ч а т с я г о р б а т о в а могила исправит. И мне пора присваивать олимпийский разряд по танцам на граблях. Отпираться бесполезно. Если Винсент совсем недавно вцепился в меня точно клещ, профессор и подавно не оставит в покое просто так. Этот еще въедливей, в силу возраста. Так что ему сказать? или ничего не говорить, просто встать и уйти, заявив, что не намерен развеивать чужие глупые фантазии и пусть что хочет, то и делает. Не будет же он удерживать меня силой. Или будет? И как поступит в этом случае муж? На чью сторону встанет? Хотя тут и гадать нечего. Гормоны гормонами, но этого кота, то бишь меня, он второй день видит, а с профессором много лет знаком. Как бы не хотелось быть для него единственной... Женщин много, отец один Пусть и не по крови Это если оставить в стороне тот очевидный факт Что профессор Стери Может создать профессору Оркану Немало проблем в дополнение тем Что готовит ректорша Даже, пожалуй, больше Судя по тому, что он вчера Отчитал начальницу точно девчонку Похоже, я колебалась слишком долго Профессор откинулся на спинку стула Вроде бы расслабленно Но я заметила, как колыхнулась магия Точно он собирался ударить или отразить удар И тут же ожил дар Винсента Кого он готовится защитить и от кого? Я-то могу максимум тарелкой в голову запустить Отпусти силу Приказал профессор, глядя на меня в упор Тебе со мной не тягаться Да я и не собиралась вообще-то И даже к дару не тянулась Но прежде, чем я открыла рот, он добавил «Твоя жена опасна, и неважно, убийца она или ведьма» «Да вы издеваетесь!» Я вскочил, едва не опрокинув стол И одновременно подлетел со своего места Винсент Прижал к себе Как в тот миг, когда вокруг рушились стены И так же, как и тогда, вокруг замерцало темное пламя щита с т е р е зашипел Магия на миг притихла, опала И снова взвихрилась Винсент развернулся, оказавшись между мной и наставником Объятия его стали железными И все, тело напряглось, точно он ждал удара в спину Мальчик, отойди Медленно проговорил с т е р и И дай нам поговорить спокойно Собирался ударить, а не разговаривать Процедил Винсент, не обернувшись Я лишь упреждал удар Она хотела напасть Смерть всколыхнулась Неправда? Скинулась я Правда? Шепнул Винсент и добавил вслух Так бывает у новичков при волнении, тебе ли не знать? У новичков... Леусильной ведьмы Настолько сильной, что ей удалось притвориться Далеко не слабым некромантом Да у них что? Соцсоревнования с Инквизитором? Кто больше ведьм найдет? План горит Инга не ведьма Я не вижу другого объяснения Отойди Они тут все с ума посходили, что ли? Не отойду Если ты думаешь, что я побоюсь тебя зацепить, ошибаешься. Лучше залечивать рану и ненавидеть меня, чем не проснуться однажды утром или проснуться одурманенным и умереть от рук инквизиции. Может, он не в с е р ь е з Может, просто провоцирует меня или Винсента или нас обоих? Зачем? Но напряжённые руки мужа, обнимавшие меня, показывали что профессор вовсе не шутит. Нет, через мой труп. Они всерьез. Господи, они оба всерьез. Не надо, прошептала я, пытаясь заглянуть мужу в лицо, но Винсент держал слишком крепко. Не отстранишься, не вырвешься. Не подставляйся, пожалуйста. Отойди, настаивал стеря. «Нет!» — повторил Винсент то ли мне, то ли наставнику «По-моему, вы а д у р м а н е н н ы й профессор!» Мой голос сорвался «Не вы ли всего лишь сутки назад помогли мне опровергнуть эти нелепые обвинения?» «Я очень об этом жалею Если бы я вчера поговорил с тобой как следует Ну, ты выглядел обычной девчонкой Растерянной, напуганной н е г л у п о й да, с редким даром, который стоило сохранить Особенно учитывая все обстоятельства Даже заходя сегодня в ваш дом, я был уверен, что ты просто милая девочка Которая постарается стать Винсенту хорошей женой Хотя бы из благодарности Инга не ведьма Рявкнул Винсент, по-прежнему не оборачиваясь А потом я с тобой поговорил Продолжал стере, словно не слыша Подробно и обстоятельно У тебя речь хорошо образованного мужчины или целительницы Значит, на кладбище, где тебя подобрал Винсент Ты лишь изобразила проснувшийся дар, чтобы добыть настоящий диплом В огороде бузина, а в Киеве дядька. Как одно следует из другого? Женщин не принимают в университеты для бездарей, я имею в виду. То есть, либо ты получила диплом целителя, но после этого незачем изображать некроманта. Либо тебя учили справляться с кровавым даром, из ведьм выходят отличные целители. и п о п у т н о т ы н а х в а т а л а с ь знаний, которых не может быть у женщин с едва проснувшимся даром. «Ничего я не изображала. Вы же сами видели. Мой дар — смерть. Вы же сами помогали мне со схемой, когда нужно было доказать, что никто не покушался на волю Винсента. Расчертите ее еще раз. Давайте я это сделаю. Сколько раз мне еще призвать дар, чтобы от меня, наконец, отстали с этим идиотским ведьма?» «Видишь ли...» Голос профессора звучал обманчиво мягко. «Только полная дура будет прилюдно являть кровавый дар. Зато можно успешно притворяться кем-то другим». «Это как? Заставить всех вокруг поверить, что они видят не то, что на самом деле, как утверждает Клаус?» Я дернулась, инстинктивно пытаясь выглянуть через плечо мужа. Разговаривать не видя лица противника было сложно. «Он что вас индуцировал этим бредом? Давайте, повторите за ним и то, что я разнесла факультет, чтобы отвести от себя подозрения».